ЭПИЛОГ Бариан преодолел мощеный камнем двор старой вилли Косхос Копиан шел следом. Олтер и Ултер сидели на удивительном сдвоенном троне, который привезли в войсковом обозе. Братья болтали ногами разговаривали. Судя по резкому тону и нахмуренному виду, разговор был не из простых. Бариан понял, что выбрал не самое удачное время. «Это нечестно!» — услышал на окончании фразы. Увидев Баларов, братья замолчали. А Бариан растерялся, переводя взгляд с одного лица на другое. «Кто же из них его друг, Оли? Нахмуренный или улыбчивый?» А Кайхур подлец не помогал, не подсказывал, развалился ровно посредине, меж братьями. вот такие одинаковые!» — затоптался на месте юный Балар. «Даже не понять, кто есть кто». «Чего ж проще?» — пробурчал нахмуренный брат. «Один задира, другой тихоня». «Ага!» — кивнул улыбчивый. Это так дядька Остах говорит. «Привет, Бариан!» «Привет!» Азо улыбался в ответ Бариан, признав друга. «Я хотел познакомить тебя с Коскахасом Копианом, воеводой полуденных островов. Я тебе про него рассказывал. Помнишь, когда замотанные утащили елташа?» «Приветствую тебя в горах Дорчариан!» «Коскахас Копиан!» Поднялся Оле сиденье. «Знакомство с тобой, Олтер-наследник Дана Дорчариан. Честь для меня!» Зычно ответил воевода. Младший брат вдруг скривился, ударил по подлокотнику, спрыгнул с трона и удалился. Кайхру поднял ухо и недовольно посмотрел на хозяина. Коротко тявкнул. Барриану стало неловко. «Они все еще там?» — кивнул он на вход в вилу где застыли стражники. «Ведут переговоры?» «Да», — задумчиво кивнул Оли, поглядывая вслед брату. «Все не могут решить, мириться или воевать». И «Это невозможно!» — замотал головой Алиас Фук. «Арна, на это не пойдет! Никогда!» «Опять! В который раз по кругу!» Рокун оглянулся. Рядом с ним, в просторном зале, за широким столом сидели Гинтер, столхит и Вудс. Напротив восседал одинокий Алиас. Он был чиновником, а не военным. И потому не испил горькую чашу поражения, не изведал воинских потерь. Голос империи в землях Дорчариан держался свободно, чувствуя за плечами мощь и крепость безлика империи. Дар матери, обретенный Даном в пещере, подсказывал, Алиас не лжет. Он и впрямь считает, что империю невозможно подвинуть, невозможно победить. «Невозможно? Никогда?» — разозлился Рокон и вытащил пухлую пергаментную тетрадь, которую читал все последние дни. Книжицу привез из империи Олтер, отыскав в библиотечном тайнике дневник отца. Вспомнив о сыне, Рокон нахмурился. После радостной встречи и объятий между братьями случился разлад. Видеть в глазах сыновей недоверия и злость друг к другу было тяжко. Рокон скрипнул зубами и распахнул тетрадь, придвинув калясу «Что это?» — заломил бровь Фук. «Ты читай, читай!» — кивнул Рокон. Гимтар шевельнулся и прошептал что-то на ухо Столхит. Алиас нагнулся, пробежался по строчкам, нахмурился, наклонился и дочитал до конца. «Что это?» Уверенность голоса дала трещину. «Откуда это у тебя?» Вместо ответа Рокон придвинул тетрадь и сунул под нос Гинтеру. Тот прокашлялся и громко прочел. Клай, наконец, достал то уложение. Дюжина монет — это дорого, но пришлось заплатить. Клай целый месяц копался в архиве и... хватит Хлопнул по столу Алиас. «Что это?» «Это дневник Эндера, который мой сын нашел в Атрианской библиотеке. Оказывается, у отца были толковые пособники, которые помогли ему заслужить громкое звание законника. Верно? Алиас, сын Клая!» роком забрал тетрадь у Гинтера, бережно свернул в тубус и закрыл крышку. Имперец замолчал, уставившись в стену перед собой. «Пусть так!» — пожил он. но у вас дочь Сивина и его брат. Наместник не пойдет навстречу, если не сделает первый шаг. — Мы? — взвился под высокие своды пронзительный голос Вудса. Борода старого пайгала воинственно топорщилась. — Кто напал первым? Вероломно напал! Кто напал на священный декурион? Кто разорил город мертвых? Радуйся, что до сих пор жив голос империи! — Радуюсь, радуюсь! — пробурчал Алиас. Вудс он не знал, на том и строился весь расчет. Впрочем, если фуг и струхнул, то виду не подал. — На улу ты не отошлешь? — спросил Алиас, в упор посмотрев на Дана. Рокон качнул головой. — Отправь Крента. — Мясника? Живодера? Палача-архоги? — возопил Вудс. Алиас откинулся от стола и фыркнул. Крент избавил Рекса от необходимости собственноручно казнить и изгонять селян из своих домов. Ведь Архога сама с радостью распахнула ворота перед имперцами». «А потом имперцы их на эти ворота и приколотили», — подала голос Столхит. Рокон никогда не называл ее матерью и привыкать не стоило. «Так и будет, Столхит». «Ты хочешь слишком многого, Рекс Рокон», — вздохнул Алиас. «Я отпущу Крента. За выкуп», — милостиво кивнул Дан Дорчарян. Рыжего ублюдка они с Гинтером решили сдать сразу, еще до начала переговоров. «И драгоценности, которую украл у наследника, пусть вернет!» — быстро добавил Гинтер. «Жадный варюга Алиас кивнул, скрывая радость. «Второе. Соль. Арна рано или поздно дознается, что в горах Дорчарян нашли соль. Даже если я не отпишу в столичную канцелярию!» Алиас выразительно глянул на тубус с запрятанной книгой. то правда все равно вскроется. Тогда торговый союз наизнанку вывернется. «Двадцатая», — оборвал его Роком, — «двадцатая мера отойдет империи, а Сивен скажет, что россыпь невелика, скажет, это все, что есть». «Я не купец», — выставил перед собой ладони Алиас. «Торгуйтесь за долю с тем, кто приедет после меня. Мы только подготовим договоренности». Роком с Гимтером переглянулись. На это они не рассчитывали. «Важное я услышал!» «Дорчариан поделится солью!» — сделал пометку Фук. «Двадцатая мера!» — кивнул Роком. Аля старопливо черкнул в своем свитке. После прочитанных новостей о своем отце голос больше не произносил слов «невозможно» и «никогда». «Что дальше?» — буркнул он. «На всех картах между Империей и Дорчариан граница проходит по джуре». Однако владельцы вил столетиями выпасают скот в предгорьях. Они считают эту землю своей. Этому конец. Дорче возвращаются. Наша земля, как встарь, доброда на джуре». Али Аскаря был в свитке, поджав губы. «Стены. Империя напала, а мы отбились. Арна похерила прежний договор. Значит, мы свободны от прежних обязательств. Мы вновь строим стены и башни». Рокон положил ладонь на тубус с книгой. «Он сделает все, чтобы исполнить отцовские замыслы!» Голос Империи дернулся, открыл рот и продолжил письмо. Закончив писать, он отодвинул свиток, размял лицо ладонями и поглядел на Гинтера. «Я уже клялся остыху Я не повинен в смерти Эндера!» Гинтер переглянулся с роканом Против воли Дан вспомнил, как Танос лил золото в распахнутую пасть недоноска. «Если Дор Чариан...» начнет строить стену и башни, я не стану сразу писать об этом. Пожалуй, я надолго уеду в Аттариан и поговорю с Сивином. И если предыдущий договор был нарушен Арный, Алеас задумался и пожал плечами. Об этом говорить будете с другим посланцем. Но одно я знаю точно: переговоров не случится, если Олтер не поедет в школу. Гинтер и Рокон вскочили одновременно, и голос Империи поспешно затараторил. «В Аттарии они учатся, сыновья вождей со всех окраин империи. Что они скажут? Если можно, Дорчариан, почему нельзя нам? Это смута. Анский престол упрется. Империя на это никогда не пойдет». Услышав заветное «никогда», Рокон опустился на сиденье. Он видел своим новым даром, что Алиас говорит то, во что верит. «Пленник за пленника!» Успокаиваясь, проворчал Гинтер. «У нас Наула. У имперцев олтер «Так мы можем не опасаться мести!» Голос империи деловито свернул свиток и упрятал в сумму. Он вновь, как в молодости, чувствовал себя курьером, везущим важные новости. Принимать решение предстоит не ему. Седмица шла за седмицей. В горах теплело, поля оделись зеленью озимых. Джураф спухл, латал их вод и гремела в теснине. Рокон не единожды пытался подступиться к поссорившимся братьям, но раз за разом натыкался на стену. Рабы влились в войско Баларов, и Коска Копан прямо спросил у Дана, «Уж не землю ли полуденных островов он для него приготовил?» Усмехнувшись, роком кивнул. Столхит отослала Алайнов по домам, а сама осталась погостить в вилле. Вместе с Гимтером они ходили за руку, сплетя пальцы, и никого не замечали вокруг. Делатана завел в Уц. у него получалось. Когда на деревьях набухли почки, а в небе показались первые крикливые клинья птиц, В горы с длиннющим обозом приехал новый голос империи. Все остолбенели. Голосом оказалась супруга-наместника Элса Эдтик. Она ловко повысила соляную долю империи до 115 и сообщила, что будет жить с дочерью в новой вилле, подтвердив остальное. Условий было два. Все договоренности заключались на словах, и Олтер должен вернуться в школу. Смирная кобылка шла шагом, взмахивая хвостом. с легкостью везя юного всадника. В сопровождении небольшого отряда Олтер возвращался в Аттариан. Рокона не покидало ощущение, что он упустил нечто важное. Дан покосился на нового голоса Империи и стоящий рядом на улу. Вымытая и разодетая по последней имперской моде, гладенькой красавица совсем не походила на того потлатого, чумазого сорванца, которого впервые увидел Дан. Радостно улыбаясь, дочь наместника махала вслед уезжающему Олтуру. Тот обернулся и тоже махнул рукой. Сын выглядел довольным. Рокон покоился. И Ули, размахивающий руками, тоже выглядел счастливым. Хвала матери! Наконец-то братья вытряхнули из себя дурь и помирились накануне разлуки. Гинтер цапнул Рокона за рукав. — Слушай, я тут понял, чего они без бумаг согласились-то, — зашептал Гинтер и потащил Дана в имение. Бариан неловко топтался за спиной Ултера. На Улла с матерью уехали в новую виллу, а второй наследник продолжал стоять на крыльце, разглядывая удаляющийся отряд. Бариан кашлянул, и Улли повернулся. «Я...» — Бариан собрался с мыслями и выпрямил спину. «Приветствую тебя, Ултер, наследник Данадор Чариан. Дружба с твоим братом — великая честь для меня. Надеюсь, и ты примешь мою дружбу». — выпалил заготовленную фразу «Юный бол полуденных островов». «Ох, Бариан, дружище!» — вздохнул наследник. Из-за колонны выполз Кайхур, во всю пасть. Бариан вслед за щенком тоже раскрыл рот, глянул на белозубого улыбчивого тумму неподалеку. «Оли!» — пораженно прошептал Бариан. «Ултер, не может быть прижал палец к губам наследник. «Ули! Отныне и навсегда, Бариан! Только Ултер!»